7. Мой испанский паспорт, а также удостоверение Интерпола были на имя Эстебана сора Выбор этот, продуманный мною лично, был не случайен. В испаноязычной стране, чем больше распространены имя и фамилия, тем меньше шансов, что их запомнят. Какая-то простая фамилия будет потом ломать голову мадридский, мексиканский или колумбийский полицейский, который держал мой паспорт в руках. Гонсалес, Лопес, Фернандес. Однако в других странах, наоборот, лучше, чтобы твои имя и фамилия как можно меньше ассоциировались с общераспространенными. Такому полицейскому тоже будет трудно их запомнить, только по другой причине. Он их прочел и тут же забыл. С этим паспортом я уже не раз проходил проверку в аэропортах, так что был в нем уверен. За сотрудника Интерпола я выдавал себя только однажды, ну, не считая Талина. Тоже прошло нормально. Однако контроль документов — момент всегда ответственный. Волноваться не надо, но внимание требуется. Наконец, я уже сделал то, что намеревался сделать уже несколько раз. Разорвал свой седой парик и выбросил его в урну на заправочной станции. Я говорю все это потому, что на выезде из города нас с Кудиновым остановил мобильный блокпост. У Лёшки от природы и самовоспитания манеры присыщенного английского денди. В момент контакта они ему мешают, его-то уж точно запоминают. Но потом людям становится интересно. Сначала он интригует, а потом располагает. «Вы, по всей вероятности, ищете точно такой же угнанный Рено Сафран», — попробовал догадаться Кудинов, опуская стекло. Уже по его тону было ясно, что угон автомобилей — занятие такое хлопотное — что такого Сибарита, как он, это вряд ли заинтересует. «Ваше водительское удостоверение», — попросил, вроде бы и не услышав, его полицейский. Крупный такой мужик, лет 40 с желтым жилетом поверх синей формы. Его напарник сидел в машине, припаркованный капотом к дороге так, чтобы можно было в любой момент броситься в погоню в обоих направлениях. Первый полицейский сверил имя в правах с именем в договоре аренды, потом номер в договоре с номером на машине. «Можно ваш паспорт, сэр?» Лёшка протянул полицейскому паспорт. Тот чуть приподнял брови. Австралийцев в Эстонию явно заносят нечасто. «У меня есть ещё заверенное нотариусом заявление, что в случае внезапной смерти я разрешаю разобрать своё тело на запчасти», предложил Кудинов. «Что?» — не понял полицейский. Они говорили по-английски. «Сердце, почки, печень...» Если мои органы кому-то могут пригодиться после моей смерти, я буду только рад». Второму полицейскому сидеть стало скучно. Он вылез из автомобиля и подходил теперь с моей стороны. Хотя, возможно, это была она. Существо было неопределенного пола. Короткие волосы, лицо не накрашено, грудь плоская, талии нет. Я опустил окно, кивая на его или ее приветствие. «Чем могу помочь?» «Ваш паспорт, пожалуйста». По-английски существо говорило с сильным акцентом, но и по голосу определить пол было невозможно. Мужчины, бывает, говорят фальцетом, а девочки в школьном хоре могут петь альтом. Я скосил глаз на грудь. Не для того, чтобы обмерить ее взглядом. У полных мужчин она выпирает иногда больше, чем у худых женщин. Просто у эстонских полицейских на рубашке справа такая нашивка с именем и фамилией, чтобы знать, на кого пожаловаться в случае чего. Нашивка наличествовала и здесь, только для такого профана, как я, имя тоже могло быть и мужским, и женским. «Что вы делаете в Эстонии?» — спросил Лешку первый полицейский. «Хотим потратить здесь немного денег», — сказал мой напарник. «Только пока еще не решили на что». Существо в полицейской форме обошло наш Рено и показало своему начальнику мой паспорт. Конечно, необычно. Австралиец и испанец встречаются в Эстонии. «Вы журналисты?» — сформулировал свою догадку первый полицейский. «Нет», — ответил Кудинов, — но профессию свою раскрывать не стал. «Мы договорились, что удостоверениями Интерпола будем пользоваться только в крайнем случае. Может показаться странным, что два иностранных сотрудника ездят по стране без сопровождения кого-либо из местных коллег». «Куда едете?» — спросил старший. Кудинов потыкал пальцем по воображаемой карте. «Таллин, Нарва, потом... Тарту!» — полицейский кивнул. «Тарту, потом Парну, как... Пьярну, Пьярну. Потом Таллин. А почему такие строгости?» «В розыске четверо преступников. Так что молодых ребят к себе в машину не подсаживайте». «Четверо?» «Ах да, тех же троих кто-то еще привез». «А девушек?» — шутливо спросил Кудинов. «Девушек осторожно» чтобы рядом не прятались парни. Самым серьезным видом разрешило существо. Патрульные вернули нам документы и козырнули. Боюсь, я так и не узнаю, парень это был или девушка. Я себя часто удивляю, и только что клянусь, я больше думал, какого тот полицейский пола, чем об опасности, которую он со своим напарником для нас представлял. «Слышь, этот второй парень был или девушка?» спросила я Кудинова, когда мы отъехали. «Конечно, девушка» безапелляционно ответил тот. «Хотя?» «Хотя, может, и парень». «Парень». «Это в его стиле». «Еще раз задаю вопрос». Не успокаивался я. «Сначала подумай, потом отвечай. Второй полицейский был парень или девушка? Какая вам разница, друг мой? Лешку ведь так просто не проймешь». «Вы что, хотели пригласить его на свидание?» «Так его или ее?» Кудинов притормозил. Если это для тебя важно, давай вернемся и спросим. Давай, я серьезно говорю. Мы расхохотались. Ладно, сказал я, когда мы возобновили движение. Все равно, будь то ошибка природы или нет, мы получили от них важную информацию. Ищут действительно не загорелого мужчину средних лет, а четверых молодых парней. То есть здесь нам Август точно не соврал. Версия нациков по-прежнему в силе. Он же знает наверняка только то, что по его части. Не стал расхолаживать меня Лёшка.